перебор, и хаос лестниц, и чудо ориентации. Скорее всего, обычно здесь пользуются лифтами. Точнее, пользовались раньше, до того, как пиротехник Забад синхронизировал скоротечность предназначения крепышей. И там позади отмеченный кровью след. Может быть, сотня или чуть менее трупов. Не досуг считать. В задыхающейся суете бегства даже автосчетчик в голове дает сбои. И далеко не все. Меньшая часть тех, кто замер, остановил жизненные функции организма, имел шанс и намерение преградить дорогу группе Лумиса. Большинство просто оказались не в том месте и не в то время. Внутри свиноматки явно не слишком много вариантов попасть из одной точки в другую. Так что, когда продираешься сквозь какой-то из узлов коммуникации, не встретить кого-нибудь просто невозможно. У этих встречных поперечных свои меркантильные цели, связанные с аварийным статусом гигамашины, К делу это не относится. Задача Лумиса нанести бражской свинье максимально возможный ущерб. А подвластные ей людишки достаточно слабая, выгодная в экономном истреблении звено. Расовые особенности не дают каких-то заметных отличий в сопротивлении игольчатым зарядам. А методика слома шеи инженерным работникам на порядок проще того же действия в отношении друзей меча. Вопреки этому, система уничтожения свиноматки изнутри посредством технодиверсии – дело новое еще не отработанная. Попробуй, разберись с горяча, какая из попавшихся на пути кабельно-волноводных скруток предельно важна. В отряде Лумиса с явно прощупывается дефицит по линии инженерного звена. Наверное, сейчас устранять этот дисбаланс несколько поздно, по крайней мере, касательно данной операции. Но все имеет конец. Даже трехсолнцевая вселенная в целом. А уж тем более хаос лестниц, присыпанный искусственной лавиной гигамашины. И может быть где-то внутри себя опытный дядя Лумис, съевший в сражениях несуществующей нагие животное собаку, удивляется. Вполне вероятно, те, где-то за чернотой пелены вращающиеся плазменные шары, действительно боги. И сейчас они улыбаются, подбадривая любимчика миллионно-руким сплетением протуберанцев. Откуда Лумису Династарио знать, как проведено воздействие? Он не обладает телепатией и не может охватить хаос, стимулированный в сонном ящере вторжением отряда. Как он может догадаться, что старые и совсем молодые, только сейчас заявившие о себе группировки сводят дебеты с кредитами, стараясь действовать с перехлестом ибо в их шатком положении лучше пережать, чем не дожать. А потому, когда он видит над собой распахнутые настежь створки? Нет, как известно, ни к солнечному свету и ни колющей звездами ласковости ночи, к черному провалу, придвинутого вплотную пыльного неба. Однако к другому вроде и не стремились. А распахнутые и сосущие внутрь свиньи радиоактивный холод энтропии створки это застопоренные, вложенными и подорванными в хрупкости внутренней механики гранатными связками ворота для выпуска наружи тенитолкаев. Ясно и понятно, кто позаботился о том, чтобы они долгое время не могли быть закрыты. Но здесь наверху еще сюрпризы. Два танка марки «Циклоп-10». Похоже, это некоторые из тех, вызванных генералом Тутором Рором, уроженцам южного полушария, на свое счастье, незнакомым с северянином Лумисом. Эти 20-тонные многогусеничные монстры действительно удивляют своей проходимостью. Они добрались сюда через местность, которую даже мстители-пехотинцы одолели в тяжелейшем броске. В пыльной разрытости местного хаоса боевые машины пытаются слепить прожекторами. Это уже слишком. Лумис понимает, что зря мучил себя последние минуты, дыша сквозь респиратор. Нужно было наслаждаться полной грудью больше возможности не представится. Он поднимает бессильный маленький трофей. В игломете еще имеется обойма с газом и иглами. Последние нужно куда-то выпустить. Лумис Диностарио ищет поблизости уязвимую и близкую цель. После, в не очень отдаленном грядущем, будет не так обидно лежать под гусеничным ковром.